«Я вам сразу скажу, что в эту игру вы поиграть не сможете, потому что она не закончена. И будет ли закончена когда-нибудь, сказать не могу. Я в ее создании никак не участвовал, зато был свидетелем каждого этапа и видел все те страшные баги, от которых кровь леденела. В этой недоделанной игре настоящая чертовщина творилась. И понимай это как хочешь». История долгая, поэтому я поделю ее на части. Есть такой писатель, Влад Райбер, не очень известный. Я бы, наверное, о нем никогда не узнал, если бы не наш админ Руслан, который был его фанатом. Он и взялся создавать инди-хоррор по мотивам рассказов Райбера. Руслан увидел пост, где его любимый автор писал, как мечтает, чтобы кто-нибудь сделал компьютерную игру по его последнему рассказу. Руслан прочитал вслух этот пост всему нашему отделу и сказал, что он может за это взяться. Он написал длинное письмо автору, перечитывал его и все сомневался, отправлять или не отправлять. Слишком он заискивал перед этим малоизвестным писателем. Тоже мне Стивен Кинг. Хотя надо отдать Райберу должное, есть у него интересные вещи. Например, рассказ интервью с Охотником за привидениями меня без преувеличения впечатлил. Концовка очень неожиданная, хотя я небольшой любитель жанра. Понравился рассказ «Если я прав, мы все доживем до старости», он вообще не страшный, логики в нем мало, но очень трогательно, я даже перечитывал. Еще неплохие истории «Убийца с крестяным ножом» и «Арка». Остальные я либо не читал, либо мне не понравилось. Это мое мнение. Итак, Руслан отправил письмо и тем же вечером получил ответ от Влада Райбера, что он обеими руками «За» создание игры». «Руслан сиял, как параша, а когда Влад пришел к нам в офис по приглашению, наш сисадмин чуть не прыгал от восторга. Глядя, как Руслан лебезит перед писателем, я ощущал жгучее чувства, как это называют, испанского стыда, и, думаю, весь отдел со мной это разделял. У нашего сисадмина даже тон голоса менялся. Руслан кучерявый, как лапша, такой полный, что щеки лежат на плечах». Очки у него не по размеру, душки растопырены, над душами висят. Писатель этот тоже не от мира сего. Сколько раз его видел, разная прическа. То бусины в волосы вплетены, то косички, как в сериале «Викинги». Украшения всякие на себе носил из камней, браслеты. Одевался он тоже как-то неформально. Короче, среди наших футболок-свитеров и небритых бород этот чувак очень выделялся своим видом. Он припёрся, потому что они с Русланом несколько дней по переписке обсуждали, какой должна получиться игра. У Руслана был в этом опыт. Он создал много всяких мини-игр, классные 2D-головоломки у него получались, а теперь ему выпала возможность создать 3D-шный хоррор. Идея создания На этапе обсуждения Руслан и Влад собирались взять за основу рассказ «Стационар». Там что-то про параллельный мир в виде здания без окон и дверей. В здании обитают всякие монстры, а выбраться оттуда можно только умерев. Я пытался читать рассказ, но это что-то для меня вообще непонятное. Не разделяю меня, Руслан, о том, что это качественная крепота, какую он давно не читал. Владу это польстило, потому что он считал это произведение недооцененным. Концепт игры у него вместился на листе А4. Игра от первого лица... Нужно исследовать этажи, коридоры, собирать предметы и избегать опасных аномалий встреч с уродливыми монстрами. Вроде обо всем договорились, но спустя несколько дней Райбер примчался к Руслану с новой идеей, утверждая, что надо забыть все, о чем они говорили ранее, и сделать совсем другую игру. Теперь он говорил, что нет смысла полностью копировать рассказ, надо придумать нечто новое, объединив несколько героинь разных историй. За основу он взял свои рассказы «Пингвинья голова», «Цапка» и «Страшная Темная дверь». Рабочее название игры «Полночная боль». Сюжет и игровой процесс Вы, скорее всего, знать не знаете, что это за истории такие. И если читать вам их лень, то вот краткое содержание, осторожно спойлеры. «Пингвине голова» – рассказ про ненормальную женщину, которая хотела разыграть своих коллег по работе, надев костюм пингвина. Шутка не удалась. Костюм оказался тесным. Она задохнулась и умерла в подсобке, где переодевалась. Ее труп обнаружили спустя несколько дней, когда началось разложение. Как я понял, суть рассказа в том, что та женщина стала призраком в пингвиньем костюме и блуждала по зданию, где умерла. Рассказ сошел бы за предысторию какого-нибудь фильма ужасов, кстати. Рассказ ЦАПка о чудовище, которое убивает всех, кто о нем знает. Оно выглядит как женщина в лохмотьях с острыми когтями вместо пальцев. Лицо у нее изуродовано от носа до подбородка, плоть содрана до костей. Обитает цапка только в темноте и не может появляться на свету. Вроде как от цапки можно отделаться на время, если о ней рассказать другому человеку. Но рассказать о цапке кому-нибудь – все равно, что заразить. Если ты знаешь о чудовище, оно за тобой придет. Третья история «Страшная темная дверь». По мне, так это вообще не ужасы, а какой-то фэнтезийный романтический рассказ. Он о девушке по имени Арина, и она неконтролируемо меняет реальность. Может весь мир изменить до неузнаваемости, а мы этого не заметим. И в целом эта девушка хорошая, но в приступе гнева или паники способна устроить катастрофу. Замысел игры строился вокруг Арины и ее альтер-эго темной Арины. В первоисточнике этого не было, Райбер выдумал ее специально для этого инди-хоррора. Действие происходит в неизвестном провинциальном городе, как и во всех произведениях Влада Райбера. Вот отрывок из текстового файла, который я тайком скопировал себе из чистого любопытства. «Этот город полон мрачных тайн и легенд, и в нем живет Арина. Девушка страдает от депрессии и суицидальных мыслей, ей хочется забыть о своем даре проклятия и жить обычной жизнью. Все свои мрачные мысли она записывает в личный дневник. Однажды у нее случается нервный срыв. Будучи не в силах больше терпеть саму себя, она рвет свой дневник и выбрасывает его в окно. Из-за этого происходит искажение реальности». Темная сущность покидает тело Арины и становится самостоятельной личностью. Сама Арина теряет свою силу и забывает о том, что она когда-то была. Вместе с этим происходит и ее депрессия, но темная Арина, не зная ничего кроме боли и злости, постоянно извергает мощные всплески энергии. С наступлением ночи в городе начинают происходить страшные вещи. Поднимается шквалистый ветер, ужасные существа напитываются силой и проявляются в нашем мире. Если бы игра была закончена, вы бы все равно не увидели этого в катсценах. Райбер настаивал на том, что полностью раскрывать сюжетную задумку нельзя. По его мнению, люди должны строить теории и сами догадываться, что происходит в рассказе или в игре. Но он планировал оставить подсказки и намеки. Например, о способностях Арины и о ее суицидальных мыслях можно было бы прочитать в середине игры — Собрав по страницам дневник. По замыслу игра должна была состоять из трех уровней. Геймплей от первого лица, у главного героя нет никакой биографии или истории. Руки персонажа должны быть не мужские и не женскими, чтобы игроки независимо от пола могли представить себя внутри игры. Для Райбера это было принципиально. Дом мертвой пингвинихи. Игра начинается в кабинете Старой Конторы. Это тоже никак не объясняется. Допустим, вы сотрудник мелкого офиса, засиделись допоздна и уснули лицом на клавиатуре. Это было в истории пингвини голова». Первый этап игры как раз и отсылается к этому рассказу. Все начиналось так. темный экран, тишина, затем резкий стук и дребезжание. Можно считать это первым скримером. Лично я дёрнулся, когда Руслан испытывал на мне игру. Далее слышится гудение сквозняков, и на экране появляется картинка. Сначала она размытая, но через секунду становится четче. Вы просыпаетесь за рабочим столом. Видите горящий монитор, наклеенные стикеры, вокруг пустые столы с компьютерами, старые обои. На потолке треснутая штукатурка и разводы от протечек. Офис, где ремонт не делался с начала 90-х, убогое место. Роберт твердил, что вдохновляться надо игрой Шаха-Д. Зима. Или как ее еще называют, симулятор жизни в России. Он хотел, чтобы в игре была такая же тоскливая атмосфера, но с чудовищами. Руслан во всем потакал этому писателю, и всякое его причуда казалось ему гениальной. Вы встаете из-за стола. Стука становятся более навязчивыми. Это стучат старые деревянные рамы, и в них дрожат стекла. Если вы подойдете к окну, то увидите, что на улице ветер гнет деревья. Там настоящий ураган. Для любительской игры все это было очень хорошо проработано. Когда вы оглядитесь в кабинете, на мониторе конторского компьютера всплывёт уведомление о полученном письме. Нельзя покинуть кабинет, не проверив электронную почту, но как только вы подойдете к компьютеру и откроете письмо, свет погаснет. Электричество отключается так резко, что это пугает. Ваш герой или героиня, если хотите, достает смартфон, включает функцию фонарика и проверяет почту уже в телефоне. Открывает то самое письмо. Там примерно такой текст. «Несколько лет назад в этом здании погибла женщина. Она хотела повеселить своих коллег, надев костюм пингвина. Шутка закончилась трагедией, женщина не смогла дышать в маске и умерла». Ее разлагающееся тело обнаружил охранник несколько дней спустя. К тому времени всюду смердело мертвечиной. Эту женщину давно похоронили, но время от времени разные люди говорили, что им мерещилось разложившееся тело в костюме пингвина. Его находили в разных местах. Также очевидцы говорили, что ощущали трупный запах, но это видение не влекло опасности. Хуже, когда люди видели женщину в потрепанном пингвиньем костюме, разгуливающую по коридорам, это почти всегда предшествовало какой-нибудь беде. Человека, встретившего пингвина, в скором будущем ожидала тяжелейшая болезнь или даже смерть. Труп спрятан где-то в здании. Обыщи каждый кабинет, заглядывая в шкафы и подсобки, постарайся скорее отыскать тело покойницы, пока мертвый пингвин не добрался до тебя». Теперь вы можете покинуть кабинет и лучше с этим не затягивать. Вам как можно быстрее нужно обыскать комнаты, шкафы и чуланы на двух этажах старого здания. На это дается 9 минут. Вы будете ходить по коридорам, открывать одну дверь за другой, во всем здании не работает свет, вы освещаете окружающее пространство фонариком в телефоне. В первую минуту, когда вы оказываетесь в коридоре, поодали от вас возникает мертвый пингвин. Это сопровождается резким грохочущим звуком. Теперь призрак будет являться вам каждые три минуты. Никакого таймера в игре нет. Блуждающая покойница в старом костюме птицы своим появлением напоминает о том, что время идет. С каждым разом она появляется все ближе и ближе к вам, а звук становится громче. Это реально страшно, когда ты бегаешь туда-сюда, а где-нибудь сбоку появляется это грязное чучело. Чем оно ближе, тем отчетливее видны проступающие липкие пятна на ткани. Это такая мерзость. Руслан заплатил хорошему графическому дизайнеру, чтобы он прорисовал детали. В недоделанной игре это существо выглядело очень и очень реалистично. Оно ничего не делает. Просто стоит. И как же это жутко. А я ведь тестил игру при свете дня. Найти труп в здании неопытному игроку сложно. Руслан хорошо продумал этот момент. При первой попытке вам, скорее всего... «Не хватит времени, чтобы проверить хотя бы половину из 40 мест, где может быть спрятано тело, и у вас будет возможность наложить в штаны, когда пингвиниха приблизится к вам вплотную и потянет свои руки варежки, с которых капает зелено-коричневая дрянь». Начав играть снова, неопытный игрок, скорее всего, снова окажется в лапах покойницы, потому что высока вероятность совершить типичную ошибку. «Когда играл я...» кто думал, что труп находится в строго определенном месте и при повторной попытке стал пропускать двери, где уже искал в прошлый раз. Покойница снова и снова хватала меня, и я каждый раз подпрыгивал на стуле. Оказалось, что труп женщины может находиться в любом месте, его местонахождение выпадает случайным образом каждый раз, когда вы начинаете игру сначала. После проигрыша надо заново обыскивать все места». Тело женщины может оказаться совсем рядом или за последней дверью второго этажа. Влад Райбер объяснял, что пингвиниха сама прячет свою вторую сущность, то есть труп. Прячет так, чтобы не нашли, ведь в этом ее уязвимость. Когда игрок находит труп, темные силы покидают бродячую покойницу, и она исчезает. К слову, в моменте, когда тело все-таки находишь, тоже приятного мало. Я обнаружил скрюченный труп в шкафу. Его появление сопровождается резким звуком, похожим на предсмертный вздох. Спокойнице падает рваная маска пингвина, и ты видишь черные волосы, клоками висящие на почти лысой голове, серое лицо, съехавшую на бок челюсть, трупные пятна на щеках, полузакрытые мутные глаза. И если прислушаться, то можно различить слабый звук жужжания мух, Я спрашивал ребят, зачем было пихать в игру столько отврата, это уже слишком. Они с моим мнением не согласились. И все таки играть в это было по-настоящему увлекательно, хотя я не поклонник игр в жанре хоррор. Мне понадобилось около 40 минут на попытке пройти первый уровень, и я весь вспотел, пока играл. Это о чем-то договорит. Хотя было ощущение дежавю, ведь по атмосфере уровень с мертвой пингвинихой напоминал 5 ночей с Фредди. Но эту игру я вспоминал и когда читал рассказ Пингвини Голова. Может быть, таков был авторский замысел. Двор старого здания Когда вы отыщете труп, двери на улицу будут разблокированы. «Теперь вы окажетесь во дворе. Там темное небо, ветер треплет деревья, падают сухие ветки, еще в центре двора к вам спиной стоит памятник Владимиру Ленину, а слева и справа от него некрасивые клумбы, похожие на могильные цветочницы. На телефон приходит еще одно сообщение, ваш персонаж открывает его автоматически. В сообщении сказано «Подбери дневник, пока его не унесло ветром». Выполнить это задание не составит труда. Книжица с красной обложкой трепыхается у постамента, и она никуда не улетит, сколько бы вы не медлили. К слову, у статуи Ленина не хватает кисти правой руки, а вместо нее торчит два куска арматуры. Это выглядит, будто лапа насекомого. Мне эта деталь показалась любопытной, хотя она всего лишь декорация. Локация «Два раздания здания» нужна для того, чтобы игрок мог не спеша изучить дневник, Я не могу привести вам текст, Райбер много всего там понаписал, раскрывая личность Арины. Дневник содержит заметки с датами, хроники депрессивных будней героини и ее жалобы на неспособность управлять своими силами. Я не читал записи целиком, потому что эта информация не влияет на прохождение игры, а только разъясняет сюжет. Главное, дали дневник до конца и обнаружить, что последние страницы вырваны, а когда персонаж закрывает книжицу то на обложке прямо на глазах появляется надпись «Цапка тебя разорвет Почерк корявый, будто выцарапана. С этой минуты персонаж заражён Цапкой. «Сквер, где обитает Цапка?» На втором уровне вам сразу приходит письмо на мобильный. «Прости, я не знала, что такое случится». Темная Ирина пытается нам помешать. Знание о цапке – это проклятие. Теперь она будет охотиться за тобой. Нужно довести дело до конца. Пять недостающих страниц дневника раскиданы в этом сквере. Найди их все. Остерегайся темных мест, держись на свету. Цапка обитает только в темноте. Не полагайся на свой фонарик, он практически бесполезен. Цапка очень быстрая и может напасть со спины. И еще никому не рассказывай об этом чудовище – Иначе погибнут люди. Теперь у вас есть возможность для интерактивной переписки. Вы можете выбрать один из двух вариантов ответов на это сообщение. Если выбрать вариант «Хорошо», то переписка закончится. и Если выбрать вопрос «Почему ты сама этого не сделаешь?», то ответом будет «Я не могу», «Меня еще как бы нет» и из-за сложившейся ситуации, «Мое существование под вопросом», «Мне нужна твоя помощь», Это должно заинтриговать игрока и заставить строить догадки, кто же отправляет все эти сообщения с инструкциями. «Теперь вам нужно отыскать все страницы в полутёмном сквере». «Да, да, я знаю, что вам это напоминает». Я и сам сразу указал Руслану на то, что это откровенно слизанная идея из игры про Слендермена, где тоже надо бегать по лесу от монстра и искать записки. «Наш сесадмин чуть ли не матом меня послал. Сказал, что это не плагиат, а отсылка». И вообще геймплей полностью отличается. Уровень представляет собой сквер, где много высоких деревьев, скамейки и дорожки, освещенные фонарями. Есть и много затемненных участков. Задача пройти через сквер насквозь, собрав все пять утерянных страниц дневника. Это будет трудно, потому что только одна страница лежит на свету, за другими придется лезть в темные заросли. На этом уровне надо следить за тем, где находится цапка, и научиться рассчитывать время. Если чудовище далеко, в условных 20 метрах от вашего персонажа, то у вас есть несколько секунд, чтобы выбежать в темноту, поднять листок и выбежать обратно на свет. Чуть замешкаетесь, и цапка вас разорвет, а она перемещается рывками. Адреналин при этом нехило так подскакивает. Внешний вид цапки был сляпан очень примитивно как в играх 20-летней давности. Графический дизайнер над ее внешностью поработать не успел, как с пингвинихой, и Руслан дал ей временный облик по описанию из рассказа. И все равно она была страшная. Этот ее оскал зубами-треугольниками, бесцветные глаза, длинные когти. На этом уровне есть еще такой подвох. На пути встречаются участки, где фонари на время гаснут, а потом включаются снова. Такие участки надо успеть пробежать, пока горит свет. Иначе цапка появится прямо перед вами, и придется проходить все сначала. Есть и козырь в рукаве. В сквере иногда встречаются люди, там моделек 10 встроили. Кто-то сидит на скамейке, кто-то бродит по дорожкам. С каждым из этих людей можно заговорить. Есть два варианта. Сказать о том, что не стоит гулять в непогоду, или предупредить от цапки. Второй вариант на самом деле не предупреждение, а проклятие. Теперь, когда ваш встречный знает о чудовище, он станет новой жертвой. Как только человек окажется в темном участке сквера, цапка его разорвет. Вы будто приносите жертву, и это дает нам немного времени, чтобы безопасно ходить в темноте. Это легкий способ добывать утерянные страницы дневника, подходить к людям, рассказывать им о цапке и ждать, когда их убьют вместо вас. Ужаснее всего мне показалось то, что пару человеческих фигурок Руслан сделал детскими. Это как-то аморально. И когда я играл, еще толком не поняв, в чем тут фокус, я случайно погубил ребенка. Я предупредил какого-то мальчишку о цапке, а он в ответ покрутил пальцем у виска и убежал. Забавно. А потом я услышал звук, похожий на тот, когда разрубают качан капусты. Никаких визгов и криков в игру еще вставлено не было, и от этого было только ужаснее. Пацана просто хлопнули где-то в темноте. А когда я увидел кровь и разорванное тело, то честно сказал Руслану и Владу, что они двинуты. «Я не против свободы творчества, но не очень понимаю такие вещи. Где-то должны быть тормоза». Эти двое объяснили все тем, что каждый игрок сам должен решить, как проходить этот уровень. С кровавыми жертвами или по совести. И, кстати, от решения игрока, губить людей или нет, должна была зависеть концовка игры. Уровень в сквере мне ни разу не удалось пройти до конца. Да и играть в него было не так увлекательно, как с поисками покойницы в пингвинем костюме. все потому, что уровень с цапкой был сильно недоделан. Я застревал в деревьях, я не мог подобрать один из листиков дневника, потому что чего-то глючило, и он просто не брался. Все эти недоделки сильно раздражали. Но Руслан дал мне поиграть только для ознакомления. Он собирался все исправить и довести до ума. Предполагалось, что этот уровень станет очень интересным. Влад Райбер специально написал текст для утерянных страниц дневника Арины. На последней странице были ее стихи, которые сработали как заклинание и случились все эти события в игре. У меня нет этих стихов, там было что-то про ночь, кладбище, намеки, отсылки на пингвине голову и на цапку, а заканчивались они словами «меня разрывает полночная боль», как название игры. Что должно было случиться дальше, я читал только в сценарии. Собрав все утерянные листы, персонаж снова получает сообщение на телефон. В нем говорится, что дневник надо отнести Арине, чтобы она его прочитала и все вспомнила. В этом же сообщении указан адрес. Конечно, никаких поисков по карте не требовалось. Третий уровень должен был представлять собой замкнутую дистанцию от точки А в точку Б, которая и есть дом Арины. На этом уровне вам пришлось бы противостоять злой ипостаси темной Арине, а точнее нужно было от нее убегать. Темная Арина преследует игрока. Все, что нужно делать, это бежать, уворачиваясь от препятствий. Руслан говорил, что время от времени персонаж автоматически будет оглядываться, чтобы знать, насколько близка или далека темная Арина. Во время этой беготни девушка делает всплески силы и меняет реальность. Игрок, кто бежит по лесу, петля между толстыми стволами, то оказывается в ледяном аду, старается не наступать на трещины и не упасть в расщелины. Много всяких локаций придумали Руслан и Влад, я все уже и не помню. Планировалось, что когда игрок доберется до дома Арины, темная Арина начнет терять свою силу. Ей становится плохо, она кашляет и охает, но из последних сил пытается догнать игрока. Финальное испытание – это вбежать по лестнице в подъезде. В ступеньках появляются дыры, игроку нужно в них не упасть». В конце игры по сценарию персонаж стучит в дверь квартиры, ему открывает девушка, настоящая Арина. Персонаж протягивает ей дневник, она берет и спрашивает, что это. И тут за спиной у игрока появляется темная Арина. Она хватает его за плечо и разворачивает к себе. У нее очень злое лицо, но ей становится плохо из-за того, что она подошла слишком близко к оригинальной Арине. Злую копию начинает тошнить мерзкой черной слизью. Она падает на четвереньки. Из её рта нескончаемым потоком льется черная гадость. Темная Арина умирает и сама превращается в липкую лужу. Настоящая Арина пугается и закрывает дверь квартиры. Дневник остается у неё. Теперь игрока ожидает одна из концовок. Если на втором уровне игрок не стал приносить людей в жертву цапки, то концовка должна была быть такая. На телефон персонажу приходит сообщение с благодарностью от неизвестного контакта. Потом где-то рядом раздаются кряхтящие звуки. Персонаж переводит взгляд в затемненную часть лестничной площадки. Эта цапка, она приближается к персонажу, норовит схватить, но вдруг прямо над ней ярким светом вспыхивает лампа. Чудовище ревёт от боли и взрывается. Стены и пол забрызгивает кровь. Стоя в своем уж грязном подъезде, персонаж читает новое сообщение. «Не волнуйся, больше она тебя не побеспокоит». Я о ней позаботилась. Персонаж задает вопрос текстом «Кто ты?». Приходит последнее сообщение. «Арина. Не та, которая сегодня умерла, и не та, которая есть сейчас, а та, которая еще будет. Спасибо. Мы еще увидимся». Ну, вы поняли. Все это время игроку приходили сообщения из будущего, где Арина стала лучше и научилась управлять своей силой. Тайм-парадокс и любимая тема Райбера. А вот концовка для игроков, которые решили жульничать на втором уровне и подставили под удар других людей вместо себя. Все то же самое, смс с благодарностью и появление цапки, только теперь над ней не загорается лампа. Последнее сообщение на телефон. «Я говорила, что тебе не стоило никому о ней рассказывать. Я не могу помочь. Прости». Чудовище нападает на персонажа и разрывает его. Личность неизвестного контакта в телефоне остаётся нераскрытой. Короче, чтобы узнать все детали сюжета, нужно пройти второй уровень трудным способом. Очень странный писатель. Сейчас это совсем не модно, но я суеверный. Я думаю, что есть вещи, которые лучше не трогать. Я бы никогда не стал писать рассказы или делать игры в жанре ужасов, потому что интуитивно чувствую, что это неправильно. Даже сама мысль об этом вызывает у меня тревогу. Я верю, что существует нехорошая энергия. Смейтесь, если вам смешно, но я не шучу. И все, что потом произошло у нас в офисе, как я считаю, только подтверждает мои опасения. Когда Влад Райбер в первый раз пришел к нам в офис, мне он показался очень нетипичным для писателей ужасов. На самом деле, я понятия не имею, каким должен быть писатель в жанре хоррор, но не таким это точно. «Райбер похож на кого угодно, только не на автора своих собственных безысходных историй. От него же просто прёт позитивом. Причём позитивом раздражающим. Он познакомился со всем нашим офисом и с директором нашим познакомился. Он слишком всерьез воспринял разрешение пользоваться нашей кофемашиной, сколько ему захочется». Влад приходил с идеями для игры, будто это была часть основной работы Руслана. Райбер был одинаково внимателен ко всем девчонкам, что сидели у нас на ресепшене. Каждую обхаживал. Он вообще не видел в женщинах никаких недостатков. Красивая, невзрачная, стройная, полная, моложе его лет на 10 или наоборот, сильно старше, все равно. Он на каждую смотрел глазами полными любви. Кстати, он еще родил за всякое равноправие. Презирал любую социальную несправедливость и использовал в речи раздражающие многих феминитивы. и однажды спросил, почему при всем при этом в его творчестве столько демониц. А он пожал плечами и ответил, что не знает. «Да что он вообще знает о своем творчестве?» Я как-то читал один пост на его странице в Инстаграме. В нем она рассказывала, как сочиняет свои книги. «Никак!» «Да, он так и написал!» что ничего не делает для того, чтобы сочинить историю, она появляется у него в голове, а он ее просто записывает. Роберт утверждает, что чувствует себя не производителем, а посредником. И еще он упомянул теорию про информационное поле. Будто бы люди ничего не придумывают сами, а просто настраиваются как радиоприемники на волну и берут оттуда готовый материал. Но сам автор в неё не верит. А вот я верю в инфопоток, который можно открывать и черпать оттуда идеи. Но делать это надо осторожно. Есть вещи страшные и опасные, зачем их транслировать в наш мир? Но будь я на месте нечистых существ, я бы выбрал как раз вот такого восторженного и легкомысленного посредника, как Райбер, для которого все это шутки. Закрытие проекта. Почему игра не была закончена? Ну, во-первых, Руслан делал ее один. Райбер не хотел ни во что вникать и не брал на себя никакую работу, кроме сценарной. Он приходил пару раз в неделю, чтобы выводить на Руслана очередную кучу нововведений. А наш сесадмин сидел целыми днями, квадратил задницу и платил графическому дизайнеру из своего кармана. Все, чем вложился в проект Влад, Это фастфуд, который он таскал нам и Руслану, пафосно цитирую Иисуса, «трудящийся достоин пропитания». Главными проблемами производства было как раз недофинансирование и отсутствие команды. Руслан не сразу понял, что замахнулся на слишком крупный и сложный проект. Он и Райбер хотели, чтобы в игре было много деталей. Никаких одинаковых стен... Пусть где-то будут рваные обои, где-то трещины, пусть будет прорисовано каждое дерево и каждая скамейка, а в итоге у них были недоделанные первый и второй уровень. На третьем была только моделька Темной Арины, висящая над серой площадкой. И если к фигурке приблизиться, она скажет текстом: "Отдай мне это". Это было все, на что хватало нашего sysadminа. Райбер, наверное, думал, что проект потихоньку близится к завершению. Настал день, когда Руслан с тяжелым сердцем признался писателю, что не сможет в одиночку завершить игру. Все наработки – это даже не фундамент, а только макет будущей игры. А реализация требует хороших материальных вложений и огромной работы. Руслан сказал, что если все завершать в таком виде, то игра сгодится только для того, чтобы ютубер Дмитрий Куплинов похохотал над ней на своем канале. Это будет просто очередная никому неизвестная хоррор-игра, каких на Стиме уйма... Робер старательно не подавал виду, что разочарован, сказал «Будут деньги, доделаем». После этого к нам в офис он приходил еще пару раз, ненадолго, просто повидаться, а потом совсем перестал приходить. С одной стороны, я был этому рад, потому что этот писатель отвлекал всех от работы, когда приходил. А еще у него была дурацкая привычка брать предметы со столов, крутить в руках и потом оставлять, где попало. Но мне было обидно за Руслана, я видел, что он грустит, Он же за этим Владом как влюбленный ходил. Может быть, так оно и было. Кто его знает, нашего Руслана? Намного реже, но иногда наш сисадмин открывал игру, пытался что-то в ней делать. И однажды случилось это. Цапка убила всех. Первые странности с игрой Руслан заметил на уровне, где нужно собирать страницы дневника в сквере. Все эти ошибки в недоделанной игре были настолько очевидны, что наш сисадмин подумал, что тут не обошлось без вмешательства. Я впервые увидел его в ярости, и, кстати, он подумал на меня, потому что мне известен пароль от его компьютера. Но я понятия не имею, как делать игры и как их переделывать. Вот что случилось. Руслан зашел в игру, а все модельки людей в сквере оказались убиты. Все лежали мертвые, разорванные, кто где, в кустах, у скамейки, под фонарем. Что особенно странно, ведь чудовище не могло нападать на кого-то в местах, где есть свет. Игра не предполагала сохранения в середине уровня. Поэтому Руслан подумал, что кто-то решил над ним подшутить. Он несколько раз перезапускал игру, но ничего не менялось. В сквере не было живых людей, только трупы. Наблюдая все это, у меня сводило живот от спазмов. Я чувствовал неладное... Пингвиниха прячет свой труп. Руслан снова заинтересовался своей игрой и уже на следующий день все исправил. По скверу снова стали ходить живые фигурки людей, но игра выкинула новый фокус. Руслан тестировал первый уровень с пингвинихой и проиграл дважды, не сумев отыскать труп. Странно, ведь он проверил все места. В третий раз он посмотрел в коде, где спрятан труп. Он должен был находиться в туалете на первом этаже... Но когда Руслан привел туда своего персонажа, трупа пингвинихи там не было. Он посмотрел код. Теперь тело находилось в чулане второго этажа. Явный глюк, но это происходило раз за разом. Руслан целенаправленно шел к месту, где находился труп, и несколько раз по пути проверял, остается ли он там, где должен лежать. Вот что удалось выяснить. Тело исчезало за секунду до того, как должно было быть обнаружено. И оказывалось совсем в другом месте. Это происходило до тех пор, пока не истекало время, и пингвиниха не нападала на персонажа. Я спросил, что все это значит. Руслан посмотрел на меня очень серьезно и ответил: это значит, что покойница научилась перепрятывать свой труп. Я ждал, что наш сесменно рассмеется и признается, что прикалывается надо мной, но, похоже, он не шутил. Мы тогда были в офисе одни, и я чувствовал, что у меня вот-вот от страха начнут стучать зубы. Цапка гасит фонари. Руслан всегда говорил, что любой геймер всегда играет нечестно. Он может накапливать опыт, а игра нет. Впервые сражаясь с финальным боссом, игроку придется с ним повозиться, проигрывать, начинать сначала и в конце концов с большим трудом одолеть врага. Возвращаясь к игре снова, человек уже не будет испытывать таких сложностей с противником. У игрока есть навык боя, а самый трудный босс все тот же. Он использует старые тактики, он просто и предсказуем. Но вот недоделанная игра Руслана будто начала изобретать новые способы, чтобы его обыграть. В следующий раз, когда он тестировал второй уровень, из скверы исчезли модельки людей, как будто их не было никогда. И что-то случилось с гаснущими фонарями. Игра задумалась так, что можно было рассчитать время, пока неисправимый фонарь горит, и пробежать через затемненный участок. А теперь фонари гасли, как только персонаж под ними оказывался. И Цапка его тут же убивала. На фоне всего этого у Руслана началась паранойя. Он говорил, что кто-то переделывает игру нарочно, чтобы свести его с ума. Он закодировал все, что было можно, однако игра продолжала отмачивать фокусы. Темная Арина учится говорить. Это последний баг, который обнаружил Руслан в этой игре. На третьем уровне, где посреди площадки висела темная Арина, тоже произошли изменения. Когда персонаж приближается к Арине, под ней должны были появляться субтитры «Отдай мне это». А теперь это был хаотичный набор символов. Темная Арина открывала рот, и под ней появлялись длинные строчки. Я сказал, что она как будто учится говорить, а Руслан ответил «нет», она пишет код. По его мнению, эта темная Арина переписывала игру. Мне было страшно, я не знал, чему верить. Какая-то атмосфера безумия повисла у нас в офисе. Наш админ отказался удалить игру. Он хотел наблюдать за тем, что будет дальше, но, к счастью, его компьютер скоро сломался». В нём сгорело все, что могло сгореть, и чинить там было просто нечего. Я вздохнул с облегчением, когда это произошло. Конечно, наш админ не был дураком и использовал резервное копирование. Все материалы уцелели, недоделанная игра без проблем запустилась на другом компьютере, только никаких странностей с ней больше не происходило. Никаких страшных багов. Теперь это был просто незаконченный инди-хоррор. Руслан со мной до сих пор не разговаривает, думает, что я из-за своих суеверий и предрассудков устроил саботаж. Если вы тоже так подумали, то это неправда. Не портил я его компьютер. Но, может, это и правда была чья-то злая шутка. А может, вмешательство чего-то необъяснимого. Боюсь, теперь мы это никогда не узнаем».